Глава двадцать седьмая. «Андрей!» В салоне стояла тишина, только мой сердитый голос периодически ее нарушал. «Нет, ну правда, сколько можно?» «Ты не можешь держать меня здесь против воли, я все равно уйду!» Черный был непреклонен, и даже умеющая находить к нему подход Аня не могла ничего поделать, поэтому сдалась и молча уставилась в окно. «Я не стану ломиться в дом, просто открой эти чёртовы двери!» Поначалу я старалась выбирать выражения и контролировать тон. Но по мере возрастания моего раздражения сделать это становилось все труднее. И теперь мой голос уже напоминал истеричный вопль, разбавленный огромной порцией раздражения. «Я позвала тебя не для того, чтобы удерживал меня в машине, в том доме мой сын, а эти!» Я посмотрела в сторону стоящей неподалеку машины полиции. «Совсем ничего не делают! Как ты не понимаешь? Я должна что-то сделать!» Сжала руки в кулаки, когда поняла, что моя речь не вызымела эффекта. Я считала черного другом, вычеркиваем. Теперь он враг, как и все те, кто не позволяет мне вызволить сына. «Андрюшка там совсем один, ему страшно, а мама находится в каких-то ста метрах от него и не может обнять и успокоить». «Слезы – самое последнее средство, к которому я готова была прибегнуть лишь в крайнем случае. Но получилось довольно натурально. Может, потому что я говорила правду? Выпусти меня, пожалуйста!» Черный вынул из бардачка сигареты и, приоткрыв окно со стороны водителя, подкурил. Когда мы свернули на тот самый роковой поворот, где Аня тыкала в рому пистолетом, атмосфера в салоне сгустилась полицейскому УАЗику вскоре присоединился еще один – тонированный черный. Андрей сказал, что это, возможно, ФСБшники. Не знаю, зачем они там, но мне начало казаться, что они совершенно лишние, потому что именно после того, как их машина появилась, полиция перестала действовать вообще. УАЗик ментов припарковался за соседским забором, чуть поодаль встал Андрей на Ауди, А фейсеры, не доезжая до дачи полкилометра, встали на обочине. И все. Никто ничего не делал. Никто ничего не предпринимал. Цирк какой-то. Где обещанная Росгвардия? Где Демас со своими парнями? Тут вообще кто-нибудь собирается работать? — Вы просто издеваетесь надо мной! — ударила я кулаком по сиденью и обессиленно откинулась назад. И тут царь снизошел до ответа и, поймав мой злобный, сочащийся ненавистью взгляд в зеркале заднего вида, заговорил. «Лера, ты хотя бы представляешь, как работают спецслужбы? Нет? Так вот. Сейчас, предположительно, фейсеры дождутся, пока из дома выйдет один из людей, держащих Андрюшку в заперти. Хорошенько отходят его, пока тот не расколется, и изымут телефон, сделают пару внушений, а потом он просто заведет их в дом» и они без лишнего шума и выламывания дверей окажутся внутри. Твоего сына сразу же передадут психологу, который, скорее всего, уже караулит в машине, и только потом тебе разрешат пообщаться с Андрюшкой». Звучало, как какой-то абсурд. «А они разве не должны вламываться в дом, круша двери и разбивая окна?» Черный закатил глаза и выдохнул в форточку струю дыма. «Ты пересмотрела боевиков». Хотя и там с похитителями сначала ведут переговоры, а уже потом работает тяжелая артиллерия. Тут ситуация иная. Андрюша не заложник, и требований о выкупе не поступало. Значит, действовать нужно иначе. В голове не укладывалось. То есть никто сейчас в этот дом не пойдет? Но ведь те люди могут вообще не выйти, что тогда? Лер, поверь, если за дело взялись фейсеры, значит, сын скоро окажется у тебя. Только не надо им мешать. Если вломиться в дом и делать, как ты сказала, похитители могут причинить вред Андрюшке. Поэтому тут главное не палить операцию и ждать». Черный затушил окурок одной пепельницы и закрыл окно. И тут полицейский уазик завелся и вырулил на дорогу, по которой мы приехали. «В смысле? Это что еще за...» «Они уезжают!» Андрей поморщился от моего крика и пожал плечами. Передали дело, быстро они. Как передали? Черный вздохнул и пояснил: полиция не будет мешаться под ногами Фейсеров. Это ж хорошо. Сейчас дело пойдет быстрее. То есть, Лера. Не у меня одной издали нервы. Ладно. Намек поняла. Притихла, глядя на сосновый бор за окном. А кто подтянул Фейсеров? Я. Мы, не сговариваясь, уставились на Черного. Я с ужасом, Аня не непонимающе. То есть при его довольно криминальном образе жизни у него есть там друзья? Ну все. Пожалуй, хватит удивляться. В последнее время жизнь больше походит на какой-то сюр. «Ты?» Аня хлопала глазками, глядя, как на лице Черного мелькнула улыбка. «Да, я реально мог им тебя сдать. Я не блефовал». Брюнетка фыркнула и отвернулась к окну, а Андрей подавил на лице очередную улыбку, и тут мы услышали, как открываются ворота. Из двора похитителей выехал неприметный седан и двинулся по дороге в сторону города. «Отлично! Поехали за ними!» Андрей моего невроза не разделял. Он продолжил сидеть, не притрагиваясь к рулю, и я сделала глубокий вдох. Что-то подсказывало мне, что если я снова заговорю, то вполне ощутимо получу по шапке от черного. Иногда казалось, что он держится из последних сил, чтобы не убить меня. Машина скрылась за поворотом, и я начала считать. Просто считать, чтобы занять чем-то мысли. Один, два, три. Примерно на третьей сотке послышался звук мотора, и серый седан вновь подкатил к воротам. Оттуда вышли четыре человека, причем лицо одного из них было довольно живописно, разукрашено кровоподтеками. Черниховский был прав. «И если я правильно поняла, эти ребята сейчас должны войти в дом, где держат моего сына». Андрей поймал мой взгляд в зеркале и спокойно с нажимом произнес. «Без фокусов, Лера. Мы же не хотим...» Чтобы кто-то пострадал, да? Его взгляд был таким пронизывающим, что я на автомате кивнула и сглотнула, ощущая, как внутри начинается мандраж. Скоро я увижу сына, и все будет хорошо. Поняла. Чёрный нажал кнопку разблокировки дверей, и мы покинули салон, ступая на ковер из опавших иголок. Они с Аней двинулись к соседскому забору. А я, вспомнив, что видела кое-что в его бардачке, вернулась и, открыв пассажирскую дверь, вынула пистолет и сунула за пояс джинсов, прикрыв футболкой. Надеюсь, он мне не пригодится, но все же.